Иногда это реально мешало. Законы стаи Дядя Саша, прихрамывая с оберстом, сопровождаемые рыжим янычаром, обряженным по случаю холодов в некое подобие комбинезона из нейлона на синтепоне, явно выдававшим свое происхождение от спортивной куртки, направлялись к дальнему ангару, полукругому, из профлиста, бывшему хранилищу мат одному из пяти которых стоял Слонопотам. Сванопотам название сказочного, вернее, сказочно-мультяшного персонажа из Винни-Пух и все-все-все, жуткого зверя, но которого никто никогда не видел, прочно прилепилось к тому бронированному монстру, что был обнаружен с полуразобранным движком в этом ангаре, и который, вдумчиво и не торопясь, восстанавливался бывшими советскими прапорщиками. Делалось это ими, собственно, не для какой-то конкретной цели, а больше, чтобы чем-то заняться. Притом занятие было реально мужским, серьезным и, чем черт не шутит, возможно, обещало в будущем какие-либо дивиденды. Во всяком случае, Оберфт уже мечтал после завершения ремонта загнать железное чудовище какой-нибудь из серьезных организаций, скажем, тому же батальону Айрат. На что дядя Саша ему резонно возражал, что такое страшилище там, конечно, примут, но не больше, чем как безвозмездный дар патриотически настроенных граждан, расплатившись в лучшем случае поджопником, а в худшем – пулей в голову. Но в любом случае такая серьезная машина на ходу, да еще теперь, когда нормально стало с топливом, это было по-любому хорошо. На таком транспорте тьфу, тьфу тьфу можно было вообще в стиле «Безумного Макса-2» прорываться куда угодно. Жаль, вот только оружия практически никакого не было. Не считать же оружием оберстов и дяди Сашины дробовики и пацанячьи выпендрежные импортные пистолеты, к которым практически уже кончились патроны. Надо, Викторович, с мотором заканчивать и засварные уже браться. Оберст уже гремел отправимым замком, когда янычар с лаем сорвался куда-то за угол. Что такое оберст бросил замок и схватился за топор, заткнутый по манере крестьян сзади за офицерский ремень. Дядя Саша также напрягся и потянул из принесенной с собой сумки половинки разобранного ружья. Клац-клац соединил их. Явно кто-то чужой. Янычар всех своих знает. не баллонка домашняя, попусту брехать не станет. «Чужой кто-то!» — поделился соображениями оберст поигрывая топором. «Ну ты поглянь, давно тут не заползали». — Ясно чужой, — согласился дядя Саша. — Может, пришлый, с парнями нашими еще незнакомый. Лай собаки слышался уже вдалеке, чужак явно удирал, стремясь к единственному тут на ближнем участке промзоны проходу, кроме центральных ворот. Вернее, к пролому в стене избракованных бетонных панелей, увитых поверху ржавой колючей проволокой. — Попадется. Может, минует. Если удерет, это нехорошо. Тут, в ангаре... Дядя Саша не договорил, но обоим и так было понятно, что ничего хорошего в том, что незнакомец или незнакомцы смогут удрать, конечно же, не было. Кроме Сваноботама в одном из ангаров стояли оба наливника с топливом. И, хотя и ангары все были под замками, и автоцистерны внутри кое-как прикрыты от возможного вражеского взгляда в какую-нибудь из дырочек, но неистребимый запах бензина и солярки вполне мог выдать местоположение этих немалых матценностей. А за таким призом могли Пожаловать и совсем серьезные люди, от которых ни топором, ни дробовиком или пистолетами не отмахаешься. Пролом давно уже хотели заделать, но было нечем. Единственное, что нагородили там разного рода завалов из-за имеющегося на базе хлама, который был достаточно легким, чтобы его можно было перенести и перекантовать вручную. И, кроме того, Оберс пожертвовал два своих волчьих капкана, хитро теперь установленных на пути вероятного следования противника. Сам оберст в жизни никогда охотой не занимался, но капкана тем не менее имел. Был оберст дядька непростой, бывалый и прапорски запасливый. В любом случае тревогу надо было отследить, и оба поспешили туда, откуда раздавался лай собаки. Чужаку одновременно и повезло, и не повезло. Он каким-то чудом ускользнул от янычара, которому, надо сказать, весьма мешал в преследовании нарушителя самодельный комбинезон, и миновал оба настороженных капкана. Но уже ударав на ту сторону забора, он нарвался на псов, которые гурьбой возвращались со сталкинга, с обследования дальней зоны, как напыщено, они называли свой вполне рядовой поход, а проще говоря, с разведки, с последующей мародеркой самых удаленных и заброшенных зданий на границе промзоны. Услышав заливистый лай Янычара, преследующего нарушителя, они поспешили к пролому и успели как раз перехватить явного лазучика, мужика бомжевского вида и запаха. Не пожилых лет, одетого грязно, затрепанно, с обрезочком за плечами. «Э, «Кто такой?» – строго спросил Женька Джонни, придерживая мужика за грудки, в то время как Генка и Степан держали его за руки. «Вампир же, он же Сашка Менщиков, тут же взялся, перетряхивая рюкзак незнакомца. Что тут делал?» «Э, «Я э, это...» – испуганно искательно улыбаясь, произнес пойманный. «Я тут случайно, молодые люди, И, честное слово». «Ты видел на стенах надписи? Не проходить запрещено, опасно для жизни стреляют!» Рыкнул Джонни, разглядывая беглеца. «Ничего особенного. Типичный бомж, каких сейчас тысячи. Противная такая морда, из интеллигентов каких-нибудь, небось. Еще, может, чиновник какой. Чиновников Джонни, как и все, впрочем, не выносил в особенности. Тащили и Теперь кормушка закрылась и шарится, где что украсть. Сволочь! «Я случайно!» Пойманный продолжал испуганно и искательно улыбаться. — Чисто пройти. И, и ту, тут же ухожу. — Бред какой-то! Идиотские отмазки бомжа стали бесить Джонни. — Ты что, тупой? Я тебя что, спрашиваю, уходишь ты или приходишь? Я тебя нормально спрашиваю, кто такой, что тут делал? Ты какую-то херню несешь? Ты что, в нос дать? я начал дал понять, что и он не против принять участие в расправе с нарушителем границы. — А, поймали! Запыхавшись из пролома, спешили дядя Саша с оберстом. «Ничего толкового, херня тут -то какая всякая!» Перетряхнувший рюкзак бомжа-вампир отбросил в сторону. «Молодые люди!» — законючил бомж. «Отпустите! Сами мы не местные!» — передразнил его Генка. «Когда мы сейчас поеблу?» «Гена!» — строго одернул его отец. «Не матерись давай! Распустился ишь!» И уже к пойманному строго. «Кто таков?» Чуть не наделавшие штаны, когда его поймали малолетки, бомж при виде двух взрослых мужиков воспрянул. В нынешний бескрайний период все в городе давно уже знали, что нет ничего опаснее, чем попасться в руки к банде малолетней шпаны. Они жалости и участия не знают. Просто не успели еще получить через воспитание таких нужных для общежития понятий. А натура человеческая изначально жестока хуже звериной. Малолетки без шлифовки их воспитанием это намного хуже стаи зверей, которые убивают чаще всего только ради пищи. Он заторопился. Э, я, это значит, я юрист. ТФУ. ну то есть, это погоняло такое. ТФУ, ну то есть, кличка, ну, по-настоящему я э, э, э, специалист по животноводству. Я э, скотник. Да, скотник, то есть, э, ветеринар. Попавшийся сам юрист уже усвоил, что в новом мире к бывшим юристам, как правило, относятся резко негативно. И потому решил сменить профессию. Также по опыту он знал, что почему-то изначально хорошо относились к скотнику, всегда с интересом слушали его рассказы про животных. Может, и здесь прокатит. — Так ветеринар или скотник? — нахмурился недоверчиво дядя Саша. — Скотник — это как-то по-дскотски. Э — Э-э-э-э, — залебезил юрист, в то время как Генка стал обшаривать его карманы. — Скотник — это кличка такая, шутливая, ребята дали. — А так-то я, конечно, животновод. Тут случайно. Нет, ты скажешь, наконец, что тут делал? Скотник, животновод, бля, вновь рыкнул Женька. А Степан наградил бомжа увесистым поджопником. Бомж тут же торопливо изложил свою версию событий. По его получалось, что он шел в Варшанск из Ивака Лагеря, откуда сбежал. Он посчитал, что беглец должен вызывать сочувствие. По пути подвергся многочисленным преследованиям и обидам со стороны ментов. Также по опыту он знал, что ментов никто не любит. И, проходя мимо стены, ограждавшей промзону, был сражен запахом пищи. Просто волшебно пахнет пищей. Два дня не ел, то есть не кушал. Да, надписи на заводе на заборе видел, но с собой не совладал. Думал, зайду, попрошу. Очень кушать хочется, уважаемые граждане. Женька с сомнением подвигал носом, втягивая воздух. «Пиздит, мне кажется. Какой нахуй тут запах пищи? Кто что чувствует?» «Пиздит», — подтвердил подтвердил вампир. «Вроде как не в натуре пахнет», — не согласился Ленька. «У меня знаешь нюх какой? Особенно, когда жрать хочется». Он смешно сморщился и по подвигал носом. «Я даже могу сказать, что бабли заготовят. пшеную кашу с тушенкой. Тушняк он, когда разогретый, его ничем не спутаешь». Остальные, в сомнении, пожали плечами, дядя Саша с оберстом переглянулись. «А ведь и правда?» — буркнул оберст по своему обыкновению, в минуту задумчивости полируя рукавом свои серебряный перстень на мизинце. Это мы не додумали. Что они додумали? Что жратва пахнет. А у тебя дома, когда готовишь, не пахнет? У меня соседей нет, и готовлю я раз на три дня. Чему там пахнуть? А тут сразу чувствуется, что зона обитаемая жратвой пахнет. Юрист, назвавшийся скотником, подобострастно закивал. Наверное, отпустят. Чего бы не отпустить? Он постарался принять по возможности самый жалкий и никчемный вид. Что возьмешь с голодного грязного бомжа, забрешьшего на запах готовящейся пищи? Отпустят. Залез он сюда, и правда почувствовал запах пищи, что его обостроенный голодом нюх уловил за километр по меньшей мере. Но искал он тут не людей, чтобы попросить поесть. Им двигало простое соображение. Если готовят пищу, значит тут есть пища. Есть место, где ее хранят. Склад, погреб, кладовая. При мысли об этом перед его мысленным взором Вставал тот волшебный соседкин подвал, в котором он так долго и безбедно отъедался. А вдруг и тут удастся найти какое-нибудь такое помещение? Кладовую, погреб, склад? Понятно, что тут есть люди, а стало быть, есть кому следить за запасами, но вдруг, вдруг... Голодный организм не хотел принимать доводов рассудка. Перед внутренним взором вставали полки, на которых теснились банки с самодельной тушенкой, банки с компотами, с помидорами и огурцами, с кабачками и кабачковой икрой, баклажанами, сгущенка, соленое консервированное же сало, сушеное мясо, балык. о балык! Он непроизвольно сглотнул. Потому он и шарился вокруг ангаров из профлиста, вожделея в какую-нибудь дырочку увидеть штабеля ящиков с тушенкой. Только бы найти где-нибудь много съестного, а уж просочиться он туда сумеет. Ужом, змейкой, червячком, но проникнет на склад, где пища в изобилии. Но в ангарах явно не было пищи. Зато в одном из них его обостренный нюх уловил запах не менее ценного по нынешним временам, нежели пища продукта. Он уловил запах бензина, дистоплива, короче, горючего. Это тоже была большая удача. И он воспрял духом. Горючее было в большой цене. Еще когда он уходил с бомжами-интеллигентами из Аршанского, уже тогда с горючим было очень сложно. Частникам его не продавали, вернее, было положено не продавать. И потому продавали, но, как говорил один прежний сатирик, за очень особые деньги. А теперь это наверняка так это и вообще. Но горючим сыт не будешь, и в карманах его не унесешь, даже если бы и удалось проникнуть в ангар. Он некоторое время раздумывал, принюхиваясь. Может быть, это и не склад топлива, а что-то старое. Ну, скажем, старые открытые бочки из-под бензина. Лежат тут, воняют, никому не нужные. Он забеспокоился и вновь принюхался к щелке. Нет. Запах был конкретный, свежий. Топливо, неважно, что бензин или дизель, было там в ангаре и много. того так и пахло. Но почему без охраны? У него, конечно, и в мыслях не было бы пытаться проникнуть на базу, где обосновались какие-нибудь вояки или банды, близкие к воякам. Даже к ментам. Он бы не сунулся ни за какие кофрышки. Достаточно было этого приключения, когда вместо того, чтобы пропустить одинокого безобидного бомжа без всяких ценностей, его заставили чистить снег. А потом эта девка. Хорошо хоть в сутоке удалось убежать. А ведь могли и убить просто так, в отместку. Хотя он и знать не знал, ни что у девки этой нерусской есть оружие, и что она настолько отмороженная, что начнет воевать, и не безуспешно, с ментами. Нет, однозначно не полез бы. Но тут была особая ситуация. Промбаза реально, несмотря на пугающие надписи на бетонных стенах, выглядела необитаемой, и потому он рискнул. Явно тут не какой-нибудь тербат базируется, никаких признаков, всего-то одна машина, остальные явно не рабочие, занесенные снегом. Он сообразил, что тут окопалась какая-нибудь маленькая группка, может быть соседи. Украли где-нибудь, захомячили топливо и жратву и наслаждаются жизнью, сволочи, когда люди голодают. И хотя жратву, видимо, держат там, где и живут, горючее хранят вот тут, вот, в ангаре, потому что воняет, ну и еще, может быть, потому что его много, бочки, а может, цистерна на колесах, вполне могла бы быть цистерна, в ангар был широкий въезд, которым, правда, видно, что давно не пользовались, и никакой охраны. Во всяком случае, возле ангара сам он очень труся и, каждую минуту опасаясь укрика и готовясь или удрать, или изображать из себя бедного, несчастного, мучимого голодом интеллигента, проник в промзону через пролом, пару часов кружа вокруг и, не рискуя, не лезть через стену, не соваться к главным воротам. Он задумался, какую выгоду можно получить из этих умозаключений. Как-нибудь, дождавшись ночи прорезать и отогнуть лист гофрированного профнастила, пролезть внутрь отлить горючее в какую-нибудь емкость лучше в канистру и утащить в город там, несмотря на прошедшую эпидемию горючее наверняка можно было бы сменить на хавчик или в крупную какую-нибудь коммуну, которая не передохла в эпидемию но много ли он слабый на себе унесет да и найдет ли он канистру и сможет ли достаточно бесшумно прорезать стенку чем опять же в темноте ночью ведь тут поди очень темно ночью фонарика у него конечно же не было Фонарики с батарейками, конечно, были большой ценностью. Не было и инструментов, навыка, тары. Нет, от этой идеи он сразу отказался. Бомжовские приключения напитали его уже жизненной опытностью, недостижимой тому прежнему юристу. Это был как пиратский клад, который нельзя унести частью и в одиночку. Но в конце концов можно продать саму информацию. Он видел издалека, на улицу выходила какая-то тетка. Тут наверняка гражданские хомяки. Продать информацию о захомяченном горючем воякам, а лучше какой-нибудь банде. Они сейчас все при каких-нибудь объектах обретаются. Говорят оружейный склад, элеватор, пивзавод, маргариновое производство, где осталось хоть что-то ценное из прошлого. Что-то у них в избытке, а чего-то нет. Горючего всем нужно всегда. Прийти к атаману, или как там у них там сейчас называется, я рассказать так и так. Знаю, где много горючего, почти ничейного, укрываемого это от нуждающихся. Могу показать. За это не то, что накормят до отвала, но и, мечталось ему, могут взять в штат, оказывать какие-нибудь мелкие услуги при кухне, например. В общем, он размечтался, отвлекся и упустил момент, когда в его сторону, в сторону ангаров, направились два мужика с собакой. Проклятая собака его испалила. Теперь оставалось только изображать из себя безобидного дурачка. Отпустит, что... Чего не отпустить-то? Если удачно, жалостливо изобразить, то и покормить могут. Бывает такое. Отпустите меня, пожалуйста, уважаемые сограждане. Я ничего дурного вам не делал, заныл он. Очень просто кушать хочется. Очень-очень. Прямо вспоминаю, как кормил своих любимых это коней. Овесом этой перловкой. Тогда кормил, а сейчас самому прям как бы, сейчас бы этой самой перловки. Перловкой, Гриш? Коней кормил, оторвавшись от полирования перстня, сомнением переспросил образ. а что не манной кашей? «Э-э-э-э!» юрист смешался. Че он ляпнул, про чем кормил коней? Хотел подвести к теме, что его бы неплохо накормить. Ну, черт тебе знает, что там лошади едят. А скажи, жизнь точно едят. Манной? шутите. Мне бы перекусить, что, и я пошел, больше всего он опасался не двух пожилых мужиков, а этой стайки малолеток хорошо одетая, наглые, видно, что группа. И этот вот, у него видно, видно вожак. Что тут делал?» «Внюхи его, гад!» – высказал предположение Генка. «Ясное дело!» – согласился Степан. «Шпион!» – кивнул Фибра. «Засланный!» – в свою очередь предположил Ленька. «Пржить, суку!» – шалы сунул руку в карман. «Саша!» – «Саша!» – предостерегающе поднял руку дядя Саша. Положение у него было двусмысленное – его уважали за, собственно, промзону, за возраст, за хозяйственность, а главное, как отца Генки. Даже в чем-то слушались в бытовых делах, как с той же зарядкой. Но в то же время он ясно понимал, что они пацаны-псы, включая его Генку, группа. И управлять этой группой нет никакого у него возможности. И навыка такого нету. Да, уважают до определенного предела. Но особого права голоса в группе он не имеет. Ибо не с ними, а рядом. Как и образ. Как баба Лиза и женщины. Вот Аленка наверняка голос имеет, к ней прислушиваются. Или Владимир, его уважают и за деловую хватку, и за навыки, и, как говорил Генка, за умение классно играть на гитаре. А он, старый прапорщик Александр Васильевич Строков, нифига у них не котируется. Во всяком случае, не до такой степени, чтобы участвовать решающим голосом в судьбе этого вот бомжа. — А что, дядь Саш? — запальчиво выклинул вампир. — Отпустить? Тут для дураков мы на всех стенах написали, не соваться, тут стреляют, а он пролез. Все, кроме Женьки, согласно кивнули. Пролез, пусть на себя пеняет. Юрист позеленел. Дело стало приобретать нехороший оборот. Про покушать уже и речь не шла. Выбраться бы живым. «Саша, нельзя же так. Это же, это же живой человек», произнес дядя Саша и примолк. «Черт побери. Он ведь служил в Афганистане. Было. Ну, был простым техником при самолетах. А стоял рядом и батальон грушного спецназа. Пили бывало вместе. Рассказывали тамошние» в порядке вещей, это на войне вообще-то зачистить лишних и потенциально опасных. А тут ишь натоптаного вокруг ангара. Ну там война была, а здесь... не там не война, там интернациональный долг отдавали, будь он не ладен. А тут на промзоне что, война? Кто кому объявил? Псы этому вот бомжу? Или вообще всем? Это он пока живой, не согласился Степан. Это можно поправить. Легко. Александр Васильевич опустил голову. Ничего не понятно, что делать. И правда, не зря же он тут крутился, прямо возле самого ангара с наливниками. А, пусть сами решают. Он отвернулся. Оберст, все сосредоточенно упустив глаза, полировал рукавом перстень на мизинце. Вертящийся под ногами чар недоуменно подскуливал. Грохнуть, да и все? Подвел черту Фибра. шалы, сунул руку в карман. Юрист, понявший, что дело, ну, совсем плохо, трижды проклявший уже свою предприимчивость, толкнувшую его на проникновение на территорию с такими пугающими надписями на заборе, оцепенел от ужаса. От леденящего ужаса от ощущения, что сейчас с ним сделают что-то страшное. Расслабился его сфинктер, и он громко-отчетливо дрестанул. Прямо в штаны. Жидко, обильно и позорно. Фу! Державшие его за руки Генка и Степан отпустили его и резко отпрыгнули в сторону. Фу! Да он обосрался! Остальные тоже сделали шаг назад от жидко обделавшегося, судя по звуку и воне бомжа. «Отпусти меня!» С привизгом замолился юрист, и видя, что его уже не держат, а стало быть то физиологическое проявление, что с ним произошло в какой-то степени и пошло ему на пользу, еще и специально поднапрягся, с громким хлюпанем выдал себе в штаны еще одну жидкую обильную порцию теплой массы. Вонь пошла невообразимая, все еще отступили. — Да он срет, — сообщил всем и Ленька, как будто это и до этого было неясно. Может, он заразный? Может, он из этих? — произнес Оберт, и все невольно отшагнули еще на шаг. — Грохнут засранца! — Шалы выдернул из кармана нож бабочку, провернул мгновенно выпростав из него жало клинка. Непонятно, чем бы это могло кончиться, если бы в стихийную ситуацию вдруг с обошавшимся бомжом не вмешался Женька. — Харе пугать, Шалый! Спрячь нож! — Зашугали мужика в конец.